сицилийский наместник, негодяй Верес. В то время остров уже два года жил под игом Гая Луция Вереса. Он уже был известен лихаимством в Галлии, Киликии и Риме, а наместником Сицилии стал в 73 третьем году до Рождества Христова и там-то печальную славу. Верес, образец алчного и недобросовестного наместника, стал для Сицилии настоящим бедствием. Спартак, вероятно, был наслышан о его злодеяниях. и, может быть, надеялся, что интервенций двух тысяч рабов, избранных из числа лучших, хватит, чтобы поднять новое восстание. Мерзость, отворимая Вересом, известна нам благодаря процессу, который возбудили против него бывшие под его управлением после его отставки. Гражданам сицилийских городов пришла тогда в голову счастливая идея взять в адвокаты Цицерона. До нас дошел полный текст его обвинительной речи против Вереса. Это выдающееся произведение латинской литературы – добавляет и некоторые интересные детали к истории Спартака. Так мы узнаем, что сицилийские рабы пытались создать организацию, чтобы способствовать появлению вождя мятежников на острове. В Триокальском округе, который беглые рабы уже занимали ранее, на одного сицилийца, некоего Леонида, пало подозрение в заговоре. Об этом сообщили Вересу. Немедленно, как и надлежало по его приказу, людей, которые были названы, схватили – и доставили в Лилибей. Хозяин их был вызван, суд состоялся, был вынесен обвинительный приговор. Тем бы дело и кончилось, но затем Верес велел отпустить осужденных. Для Цицерона и для сицилийцев не было сомнений, что алчному наместнику заплатили за помилование осужденных рабов, чтобы вернуть их хозяину. Так Верес поставил свою личную выгоду выше безопасности неспокойной провинции. Сосерон считал это крайне серьезным правонарушением, но было еще хуже. В длинном списке злодеяний наместника значится и смертный приговор некоему Гавию, римскому гражданину, имевшему неосторожность слишком громко пожаловаться на Вереса. В оправдании приговора, который все считали абсолютно беззаконным, притор привел интересную мотивировку. Он заявил, что, по его сведениям, Гавий послан в Сицилию предводителями беглых рабов, как саглядотай. Между тем, ни доноса никаких бы то ни было признаков подобного дела, ни подозрений не имелось. Затем он приказал всем ликторам сечь Гавия без всякой пощады. Эти две истории, основанные на многочисленных достоверных свидетельствах, дают нам понятие об обстановке на Сицилии, когда Спартак двинулся к югу Италии. Рабы, вероятно, замышляли новое восстание, особенно в частях острова, затронутых первыми двумя арабскими войнами. Между тем, уже 30 лет, как рабам на острове, было строго запрещено носить оружие. Одного наместник Луции Домиции даже приговорил к распятию за то, что он запорол кабана рогатиной. Но как не следили за рабами Сицилии, слухи о восстании Спартака достигали их, да и Спартак, благодаря соглядотаем, на месте имел сведения, что на Сицилии неспокойно. Даже если обвинение Вереса против Гавия было необоснованно, оно показывает, что наместник рассматривает существование таких соглядатаев как правдоподобное. Эти обстоятельства объясняют, почему Спартак направился в Сицилии. Но Верес дал ему и еще один повод.